Глава 16. Гражданская компания Декада пролетела быстро. С Агаром мы пересекались на нескольких совместных занятиях, но виконт присмирел. Возможно, что и поумнел, хотя насчет этого у меня есть некоторые сомнения. В любом случае, гневных взглядов в меня он больше не бросал. К простолюдинам не лез, а что еще надо? Дружбы и уважения? Спасибо, обойдусь. «Приготовиться по моей команде и... раз!» «Прекрасно! Как видите, ничего сложного!» Похвалил группу Прарн Орм, когда каждый сумел правильно сотворить плетение и над потолком повисли десятки похожих на светлячков огоньков. «Но с практикой будьте осторожнее!» Продолжил он, прохаживаясь между рядами. «Чувствуете легкую слабость? Тут же останавливайтесь!» Это универсальное правило для всех начинающих одаренных. Все, отменяем плетение. Светлячки рассыпались яркими искорками. Для обывателя такие простенькие фокусы – настоящая магия. Для родовитых магов – детские шалости с полноценной магией, не имеющие ничего общего. Но в быту штука полезная, как и многие заклинания первого и второго круга. Если на первых занятиях по основам магии меня слегка корежило от одного только вида, прарна Орма, нашего наставника-предателя, то теперь ничего, привык. Надо отдать Орму должное. В отличие от наставника Кулата, он не только превосходно знает свой предмет, но и умеет его преподавать. Прекрасно объясняет суть магических плетений и арканов начальных кругов. Под его руководством, самый бездарный ученик, вскоре начинает справляться с плетениями. Пажи, хоть и недостаточно одаренные, чтобы считаться полноценными магами, все же одаренные. Два первых круга заклинаний нам по силам, а некоторые и третьим валоваться могут, если не на уровне сложных моноемких арканов, то хотя бы ослабленной и более быстрой версией заклинаний – плетениями. Но все это по большей части фокусы. Относительную пользу имеют только защитные заклинания и целительские. Ту же огненную стрелу ты метать не станешь, когда под рукой есть пистолет. Стрела медленная, а пуля быстрая. А вот воздушный щит поставить, чтобы от той же самой огненной стрелы или пули защититься, это дело. Нет, но какие же забавные узоры плетет судьба. Не самый приятный человек и отвратительный, если ты не Ариста, мастер-наставник Кулат погибнет, защищая пажей Академии вместе с другими наставниками. А весь из себя положительный и хороший Прарн Орм окажется мерзавцем и предателем, построившим для ликанов портал точно в Академию. И избежит расплаты, сбежав с ликанами. Не знаю, может, последний его и сожрут, с них станется, а может и нет». Среди тех же варгаров полно людей, отринувших цивилизацию и живущих в гармонии с природой, вылизывая ноги альвам. Ушастые сучки это дело, судя по всему, очень любят. Весь мой небогатый личный опыт говорит об этом. Впрочем, таковых перебежчиков было не так много. В целом, древолюбы не особо церемонились с тем же мирным населением захваченных земель, без особых затей, просто уничтожая всех жителей. Не сами, естественно, в этом плане их руки почти чисты, но для грязных дел у них всегда под рукой ликаны. Эти пленных, если и берут, то только в качестве еды, а мирное население для них не более, чем кормовая база. Да и не так много того населения оставалось. Изумрудная чума выкашивала не города, провинции. На этом наш урок закончен. Можете быть свободны. Достав из кармана серебряные часы, Орм сверился с ними и шутливо добавил: Везет вам, что наше занятие последнее перед выходными днями. Желаю всем приятного отдыха. Большой зал с длинными столами на 8 человек был заполнен, по крайней мере, наполовину. Грядущий выходной день не повод пропустить обед в столовой. Многие и в выходные дни на обед в Академию возвращаются. Взяв деревянный поднос, я двинулся вдоль похожей на конвейер мануфакторума стойки раздачи, на которую суетливые столовые служители выставляли тарелки с сегодняшними блюдами, а те перекочевывали на подносы, постепенно продвигающихся вдоль конвейера пажей. Рыбный суп пропустим. Есть у поваров Академии грешок, рыбные блюда не их конек. Овощная похлебка тоже не особо, но за неимением лучшего пойдет и она. Зато вторые блюда как на подвор. Рассыпчатый рис, вареный картофель, котлеты, голубцы и мясное рагу. Выбирай, что хочешь. Но какой же сложный выбор. Хотя зачем выбирать? Дайте всего. Все равно в этой топке под названием «желудок» еда сгорит подчистую, и к вечеру в нем поселится чувство голода. Ну и парочку легких диетических салатиков захватим. Надо же за фигурой следить. Чай, так и быть, возьму один. Так, я себя не обделил? Судя по заставленному подносу, нет. Хорошо, что подносы в столовой такие широкие. Все на них помещается. Служители явно знают потребности пожей. Взяв столовые приборы, разворачиваюсь и оглядываю зал в поисках свободного местечка. Задача несложная, большинство столов пустует. Но дальних столов, идти к ним через весь зал, откровенно говоря, лень. Мое внимание привлекла Амита, староста нашей группы, понура, и как-то неуверенно шла между столов. Выбрав один из них, она села на свободное место. Но стоило ей это сделать, как все сидевшие за этим столом пожи дружно встали, забрали свои подносы и пересели за другой стол, оставив нашу рыжеволоску в гордом одиночестве. Слух о том, кто именно заложил меня и Сагара, продолжал гулять по академии. И это не добавило старости очков популярности. Вне занятий, на которых она выполняла функцию «подай-принеси» для наставников, в нашей группе ее просто игнорировали, а вскоре точно так же начали поступать и другие пажи. Нельзя сказать, что староста этого не заслужила. Но все же, на мой взгляд, это как-то слишком. Думаю, декады социальной смерти более чем достаточно. Впредь она станет осторожнее. Карьера – это замечательно, но карьера не прикроет тебе спину, и не она будет поддерживать удар твоего копья с фланга. Эх, ничему меня дуэль не научила. Мало мне своих проблем в купе с грядущим концом империи, так еще и мелкие подростковые разборки решать приходится. Чувствую себя не будущим первым рыцарем, а каким-то мастером-наставником. Проложив наиболее безопасный маршрут, медленно направляюсь к старости. «Ставлю под нос и сажусь напротив, планируя просто приступить к трапезе. Вроде и незначительная, а поддержка. Знак, что не держу на нее зла». Но Амита расценила мой поступок по-другому. «Что, пришел позлорадствовать?» Разъяренной кошкой прошипела она, отложив в сторону ложку. «Умная ты, Амита, и красивая, но порой такая глупая», вздохнул я, подвинув к себе первую тарелку. «Я все сделала согласно уставу Академии». «Согласно киваю». «С одной стороны, да. Ты все сделала правильно. Попыталась предупредить нарушение внутренних правил Академии. Да и законов Империи, если говорить откровенно. Но что-то я не слышал твоего голоса в мою защиту, когда мастер-наставник Кулат обвинял меня не в дуэли, а в нападении на Виконта». Сагар ганик Вегеер, как очнулся, сразу подал протест. Константин Дорол Ранг протестовать начал еще во время моего задержания. Но Ласса Амита Гонор, которая значилась свидетелем, почему-то осталась в стороне и промолчала. Амита потупилась, неуверенно мешая суп в своей тарелке. Да, тут она смолодушничала, что и говорить. «Прости». «Не скажу, что забыто», — отозвался я, приступая к трапезе, — «но прощено». Я поговорю с Константином, он донесет эту мысль до клуба-поклонниц его красоты и таланта. «Ты хотел сказать «титула».» Амита выразительно хмыкнула. «И титула». Не стало я очевидное. Наша староста, хоть и стремилась построить карьеру, легким путем не пошла и родовитого покровителя себе не искала. А ведь Константин посматривал на нее с интересом, ибо там было на что посмотреть. Да и другие Ариста на рыжеволоску взгляды бросали. Все же она довольно красивая девушка и талантами не обделена, как и достоинствами. Во всех смыслах этого слова. Ханджам просьба закрыть глаза и уши, а лучше и вовсе не идти в рыцари. Служба в дружине родовитого Ариста, в спокойных центральных провинциях империи, с весьма неплохими шансами войти в семью в случае рождения одаренного ребенка, и служба в вечно беспокойных марках, или в императорской армии с ее медленным продвижением и мизерным жалованием, все же различаются. «Не стоит, я сама справлюсь», — твердо отказалась она. Гордая, непреклонная и пока еще не сломленная ударами судьбы, не выбравшая пулю в висок. «Твое дело», — не стал настаивать я. «Амита действительно справится, да и наша мирная беседа за одним столом без внимания не осталась». Раз я, главный пострадавший в этой истории, пустую голову Сагара в расчет не берем, спокойно с ней общаюсь, то и другим не зазорно. Оставаться в Академии я не стал. Завтра не только скачки, но и назначенная Деей встреча с почтенным Загимом. Так что все денежные дела со ставками требовалось закончить сегодня. Но для этого необходима другая одежда. Мундир пажа слишком приметен, а я и так прокололся со своей первой ставкой. На площади перед главным входом в академию располагалось множество магазинов, но нужного мне не нашлось. Пришлось брать извозчика и отправляться ближе к центру города с его торговыми улицами, полными лавок, притаившихся на первых этажах доходных домов. Магазин, привлекший мое внимание, почему-то назывался «Салон готового мужского платья». «Быстрая подгонка по фигуре», гласила дополнительная надпись на рекламной вывеске. Слова «салон» и «платье» в моей голове как-то не вязались со словом «мужского». Но реклама выглядела тем, что мне и нужно. Не может же реклама так цинично врать. Ладно, выбора особого нет. Ни один портной за час мне костюм не пошьет. По крайней мере, за те скромные деньги, что я готов за него отдать. Над входной дверью привычно звякнул колокольчик, сообщая продавцу или владельцу о прибытии клиента. Из подсобного помещения на его зов вышла немолодая, но все еще довольно красивая женщина. Может, владелица, а может и просто служащая. «Амалия Ногран к вашим услугам», — представилась она. «Лас желает приобрести костюм?» «Да, почтенный Ногран. Что-нибудь приличное, но недорогое», — отозвался я. «Обычный костюм выходного дня для молодого человека моих лет». «В моде я плавал. Не моя тема». Вообще не помню, чтобы хоть раз надевал что-то кроме тех или иных форменных мундиров. Гимназия, академия, северная марка, императорская армия. Не жизнь, а один сплошной мундир. Надеюсь, моих пространных пожеланий достаточно для торговки. Главное, чтобы она не оказалась таким же энтузиастом странных туалетов, каковым оказался владелец оружейного магазина во всем, что касается пистолетов. «А то ведь я, в силу незнания, не смогу отличить модное от странного. Это и так слишком часто одно и то же. И своим нелепым костюмом не спрячусь среди серой массы обывателей, а наоборот только привлеку к себе ненужное внимание». К счастью, женщина оказалась мастером своего дела, тут же предложив вариант, который меня вполне устроил. «Вот лас, Она указала на один из деревянных манекенов. «Костюм для верховой езды». «Добротный редингот, сорочка, рейтузы». «Мне нужен повседневный костюм, а не для прогулки верхом», – засомневался я. «Лас совершенно не следит за мужской модой», – улыбнулась почтенная Ногран. «Но не насмешливая, а скорее ободряющая». «Поверьте, это последний писк моды. До наступления жары лучше выбора не найти». «Насчет писка моды она меня не убедила. Писк он и предсмертно может быть». Но припомнив свои вылазки в город, я мысленно согласился с ее выбором. Люди, одетые в что-то подобное, встречались мне на улицах довольно часто. Между тем, женщина окинула меня профессиональным оценивающим взглядом. «Под ваш размер у нас есть готовый костюм серого и кремового цветов. Желаете пройти примерить?» «Да, серый, пожалуйста». Закрыв тяжелую шторку, я снял форму и быстро переоделся в предложенный костюм, оставив от формы только носки и полуботинки. Скептически изучил свое изображение в зеркале и кивнул. «Сидит неплохо. На мой невзыскательный взгляд, перемены разительные, никто не узнает. Но я себя без формы ни разу не видел, так что это только оценочное суждение. Револьвер, правда, некуда деть. Не носить же мне в руках планшетную сумку. Это будет выглядеть подозрительно». «Лассу очень идет». С легкостью польстила мне почтенный Ногран, когда я вышел из примерочной и тут же выдвинула новое предложение, призванное еще немного опустошить мой кошелек. «Предпочитаете цилиндр, котелок или кеп? «Я бы предложила кепь. Молодые люди ходят именно так». Водружаю предложенную кепь на голову и вновь оцениваю свое отражение в ближайшем зеркале. «Нет, все-таки гражданская одежда не мое». Какой-то бандит получается. Возможно, всему виной очень короткая стрижка. Не зря же ее в шутку называют каторжной. Прекрасно, вас просто не узнать. Ваша дама будет очарована. Я посмотрел на служительницу нитки и иголки с подозрением. По-моему, угадав во мне полного профана в данном вопросе, женщина просто тонко издевается. Но по лицу ее не скажешь. Все тоже подкупающее выражение теплой учтивости. Возможно, Лас хочет завершить образ тросточкой. Могу предложить черное колониальное дерево, орех, дуб. Она выложила на прилавок несколько разнообразных тростей. А этой почтенной Ногран палец в рот не клади. Нет, пора бежать отсюда, бежать. Сначала трость, потом перчатки, часы или хотя бы цепочка от часов. Дальше что? Конный экипаж? Благодарю, почтенная, но обойдусь. А вот этот саквояж? Я указал ей за спину. Возьму. Сколько с меня за все? Ровно 25 ктанов. Однако, да револьвер, который куда как полезнее, каких-то тряпок, мне дешевле обошелся. Жадность разлепила глаза и спросонья начала верещать о недопустимых тратах. Но осторожность ее быстро заткнула. Потратив 25, я могу получить несколько сотен, не дразня букмекеров своей пажеской формой. Да и гражданский костюм мне еще пригодится. Следить за тем же мастером-наставником прарным, Омрам в форме будет довольно глупо. Не дрогнувшей рукой отсчитываю необходимую сумму. Вечная проблема с этими деньгами. Чем больше получаешь, тем выше становятся твои траты. Взяв свой новый саквояж, прощаюсь с салоном готового платья и выхожу на улицу. Быстро убираю револьвер из планшетной сумки в саквояж. Теперь нужно куда-то девать на время форму пажа. Кажется, неподалеку я видел паровую прачечную. Эта контора букмекера выглядела еще более мрачной, чем предыдущая. А ведь этот район считается относительно приличным, чистым. 15 ктан на дохлого пони. Коэффициент ставки 4 к 1. Проверяйте, почтенный. Что же, маскировку можно считать успешной. Пятый букмекер... Но ласса, а тем более пожа во мне никто не угадал, считая обычным зажиточным горожанином. Почему зажиточным, а кто-то другой не станет делать ставку размером в месячную зарплату мелкого клерка. Все верно. Тогда желаю вам удачи. Положив карточку в карман к ее точно таким же сестрам, покидаю конторку. Возле входа три какие-то чумазах мальца играли в кости. Один из них бросил на меня быстрый заинтересованный взгляд. Но тут же вернулся к игре. Мне показалось, или на входе он же меня внимательно разглядывал. Да и рядом с остальными конторами, если припомнить, ребятня из рабочих районов крутилась. Ничего удивительного в этом нет, ребятишки часто подрабатывают посыльными и в качестве почтальонов. Милостыню просят, когда охранители не видят. Бывает, что и подворовывают. Жизнь в рабочих районах не сахар, а семьи большие. Но моя паранойя тут же оживилась, сделав собственные выводы. Мальчишки — отличные шпионы. Вдруг и здесь они высматривают пожа, решившего сделать крупную ставку. Глупость или все же предчувствие? Нет, правильно я сделал, что переоделся. Однако пятая ставка. Сделать еще парочку или стоит остановиться? Жадность говорила одно, осторожность другое. Поставил я в общей сложности 80 ктанов, выигрыш составит 320 монет. Маловато будет, маловато. А с другой стороны, что изменит выигрыш еще 300 монет? Деньги лишними не бывают, но мне нужны тысячи ктанов, а не жалкие сотни. Впереди турнир, нашествие богатых ариста, там будут другие суммы и ставки. Да и на меха, если меня в команду возьмут, потратиться придется. От академии нам положен только сам мех и некоторые расходники, но если ты хочешь чего-нибудь улучшить, то делай это за свой счет. Может Константина попросить? Пусть сведет меня с серьезными людьми, которые заключают пари на серьезные деньги. В последний забег можно сорвать крупный куш. Взвесив все «за» и «против», отметаю этот вариант. Нельзя быть слишком жадным и привлекать к моей скромной персоне ненужное внимание также не следует. Ключевое слово тут – ненужное. Да и когда суть аферы вскроется, эти серьезные люди с серьезными ставками могут прийти ко мне с такими же серьезными вопросами. Нет, мой вариант – немного пощипать легальных букмекеров гораздо лучше. Однако мальчишки у входа меня напрягают. Извозчика брать не стал, решил прогуляться. Очень мне нравится эта улица. На ней так много различных магазинов с огромными витринами, есть на что посмотреть. В том числе и в отражении. А не преследует ли тебя один из подозрительных мальчишек? Слежки не было, и это слегка успокоило мою паранойю. Лезет всякая чушь в голову. Да кому я нужен со своими ставками?»